Для начала нападения атаман ватажников выбрал самый надежный сигнал из всех возможных. Едва солнце уйдет ниже горизонта, таящиеся в шхерах корабли должны на веслах подобраться к стекольне и вступить в схватку. Разумеется, стремительные грибные лодки и кочи двигались сильно разной скоростью, но это Егор тоже учел. Ушкуи, по его расчету, должны были подвалить уже часа через два. Кочи только через шесть. Именно в эти промежутки времени ему и следовало уложиться. Стокгольм XV века не страдал уличным освещением или оживленной ночной жизнью. Едва только стала сгущаться темнота на всех островах, во всех слободах и предместях, Стража решительно закрыла ворота, запираясь на тяжелые засовы от невидимых во мраке опасностей. Из одного большого шумного города стекольно превращалось в 14 отдельных крепостей разного размера и разной надежности. Северные предмести, втянув в себя сборщиков подати и караулы, тоже закрыло ворота чистоколом отгораживаясь от порта и предоставляя его самому себе. Едва только это случилось, на коче, стараясь не шуметь, зашевелились люди, спуская на воду одно из двух надстав. Надстава — легкая поморская лодка, которую возили на кочах, осиновая долбленка с надставленной с помощью пары досок бортами. В нее спустилось двое поморов в возрасте, Федька, которому Егор доверял едва ли не больше, чем самому себе, и Клим, взятый ради того, что успел осмотреть крепость, а потому мог оказаться полезен. Сюда же опустили все три пороза с примотанными к ним длинными шестами. Егор, обмазанный борсучим салом и одетый в двойную оленю робу, спустился последним. Вместо оружия... При нем была продолговатая глиняная трудница, в недрах которой тлел слабый, но практически неугасимый огонек. Тяжело груженная лодка отвалила от кормы корабля и бесшумно заскользила по подернутой слабой рябьей воде. Поморы, впервые принимающие участие в набеге, старались изо всех сил — И весла погружались в воду, извлекались из нее с такой аккуратностью, словно северяне передвигались по нитроглицерину. Между тем караульные не дремали. Их перекрикивания разносились далеко в ночном воздухе, предупреждая воров и душегубов о том, что город находится под охраной. А заодно выдавая местоположение сторожей. Обогнув выдающийся далеко в морскую бухту мыс Нормальма с одинокой сторожевой башней, заодно заменяющий маяк, лодка повернула к крепости. Борясь с течением, она медленно проползла вдоль разведенного наплавного моста и, наконец, привалилась к стене под раскатом. Клим тут же выскочил на берег, подтянул надставу к себе, втискивая ее нос меж двух крупных камней егор на всякий случай прижал палец губам предупреждая всех о тишине с помощью поморов перевалил шары порозов за борт сами по себе тяжелые из за внутренней полости они были легче воды а потому сплавлять железяки получалось куда легче нежели нести федька вылез вслед за атаманом решительно взялся за один из шестов князь нахмурился Покачал головой. Паренек упрямо поджал губы. Спорить молча получалось плохо, и Егор смирился. Поволок два пороза, осторожно переставляя ноги по скользким камням и позволив юному ушкуйнику тянуть третий. Где-то за четверть часа они миновали раскат, повернули за башню к острову серых монахов. Здесь атаман жестом остановил назойлевого помощника, один из своих фугасов оставил рядом с ним, с другим двинулся дальше, к воротам. Поднимаемый мост — отличное изобретение, когда хочешь остановить вражескую армию. Однако у него есть серьезный, неустранимый недостаток. Спрятавшаяся за запертыми воротами стража не способна увидеть, что происходит по ту сторону стены. Удобно расположившись на камнях под воротами, Егор расковырял залитый воском хвостовик, пропитанного селитрой огнепроводного шнура. Затем снял крышку трудницы, разворошил пепел, добрался до медленно перегорающего березового гриба, ткнул кончик шнура в слабый огонек, подул. В ответ почти сразу послышалось жадное шипение. Атаман, заткнув трутницу, быстро поднял пороховой фугас, прижимая его к воротам, а основание шеста пустил в воду, на ощупь пристроив между валунами. Сверху послышался мужской голос. Не дожидаясь продолжения, Егор нырнул в воду и стремительными сожонками поплыл вдоль стены. Двигаться так получалось куда быстрее, нежели прыгать с камня на камень, рискуя подвернуть или сломать ногу. Спустя минуту он обогнул башню и вылез на берег, вытянувшись рядом с Федькой. — Кажись, сделал, — он покачал головой. — Если уж не поспеют, мы окажемся законченными дураками, и хорошо, если живыми. За стеной оглушительно грохнуло. Да так, что содрогнулась сама земля, а вода испуганно загудела. Послышались крики. Но вряд ли в городе хоть кто-то мог догадаться, что именно происходит в самом безопасном его месте. Ухватив шест второго пороза, Егор снова кинулся в ледяную воду. Поплыл по протоке вдоль берега, загребая одной рукой, а ногами толкаясь о самое дно. Даже в ночи было хорошо видно густое дымное облако, расплывавшееся от моста к острову Серых Монахов. Атаман скользнул в него, добрался до ворот, почти на ощупь запалил шнур, прислонил порос к обломкам подъемного моста, нырнул в протоку, торопясь убраться подальше от опасного места. Минута и повторный взрыв заставил крепость содрогнуться до основания. «Ушкуи!» — закричал Федька в самое ухо князя, тыкая пальцем скользящий низко над водой тени. «Они здесь!» По уговору Осип Хвост должен был высадить ватажников у пролома, который устроил атаман. Но, увы, Егор пока еще даже примерно не представлял, насколько эффективным оказалось его супероружие. Возможно, ворот уже не существует, а, может, их только слегка покосило. «Покажи им дорогу!» — приказал он и снова вошел в воду, потянув за собой последний фугас. Пороховой дым на месте взрыва был столь густым, что даже днем было бы невозможно различить хоть что-то на расстоянии вытянутой руки. Не без труда, пробираясь практически вслепую, Атаман нащупал одну из опор моста, повернул от нее к крепости. Найдя ворота и хорошенько их палапов, по Егор понял, что местами они все-таки разрушены, запалил шнур последнего пороза и затолкал в один из проломов в межвратное пространство. Третий взрыв потряс стекольну, когда ушкуи уже вкатывались в протоку, один за другим растворяясь в дыму. Егор, отдыхая, прислушался. Если ворота выбиты, в городе должен возникнуть шум. Увы, оглушенный тремя близкими взрывами подряд, атаман различал только зудящий монотонный гул в ушах. — Федька, ты где? — крикнул он. — Лодку сюда подгони! Пока он переодевался, влезал в броню и опоясывался, дым все же рассеялся и когда лодка остановилась возле пустых ушкуев, наскоро привязанных к свои моста, Егор смог воочию убедиться в мощи своего оружия. Неизвестно, насколько хороши были первые два фугаса, но третий, рвановший между воротами, вынес створки и внешние, и внутренние, вместе с петлями, вывернув и скинув на землю несколько валунов каменной кладки. «Атаман, это ты?» — спросили из темноты улицы. «Тимофей?» — отозвался Егор. «Сколько у тебя людей?» «Как велено, два десятка». «Все за мной!» Скользя левой рукой по стене, чтобы не закружиться в темноте, он добежал до угловой башни. И опять нападающим помогли сами караульные. Услышав движение, они сбросили вниз два факела, освещая черный проулк. Этого света вполне хватило, чтобы увидеть низкую дощатую дверь. «Руби!» — отступил в сторону атаман. Двое ушкойников подскочили и заработали топорами, остальные вскинули щиты, прикрывая их сверху. С башни посыпались копья. Один из ватажников вскрикнул — Выдернул пику из ступни, запрыгал в сторону. Егор, спохватившись, тоже вскинул щит и почти сразу сильнейший удар вырвал дощатый круг из его рук. Копье ударило в самый край, возле окантовки. Совершенно открыто сверху, Вожников ощутил себя словно голым, ожидая добивающего кола. Но шведы, наоборот, кидать копья перестали. Похоже, они у защитников просто кончились. Затрещала, поддаваясь дверь. Ушкуйники навалились. Кто-то вскрикнул и упал. Изнутри его ударили мечом. Кто именно, не разглядеть. Сброшенные сверху факелы догорали, и теперь место схватки подсвечивалось только лампами, что висели внутри башни. «Ты, ты и ты!» — дёргая за плечи, оттянул троих ватажников Егор и указал на дом напротив. «Поднимитесь наверх и запалите кровлю!» «Сделаем, атаман!» — отозвались ушкуйники, перебежали улицу и, поскольку дверь была окована железом, принялись рубить ставни. В башне один за другим хлопнули два выстрела. Кто-то из нападающих упал, Их сменили другие, но движение все равно застопорилось. Изнутри, прикрывшись щитами, шведы упирались изо всех сил, не пуская врагов внутрь. Снаружи тоже щитами давили на них ушкуйники. В давке такой, что кости трещали, ни защитникам, ни атакующим было просто не шелохнуться. «Атаман! Щит!» — Федька сунул Егору, Потерянное было оружие. оно ну, присядь!» — скомандовал ему Вожников, ступил парнишки на плечо, толкнулся, забрался на голову своих товарищей, прополз вперед и, протянув руку под самым срезом дверного проема, несколько раз наугад ткнул внутрь мечом. Попал, не попал, однако упрямство шведов внезапно ослабло. Людской поток хлынул в проем, даже не внеся, а буквально зашвырнув командира внутрь. Здесь толпа разошлась, и атаман, потеряв опору, рухнул на пол. Над головой зазвенела сталь. Егор шустро откатился, вскочил, увидел перед собой лицо с опрятной тоненькой бородкой и тут же ткнув вперед клинком. В его ватаге таких не носили. Швед округлив глаза, отвалился в сторону, дрогнул воздух. Вожников резко отпрянул, рубанул саблей в ответ, поднырнул, снова уколол. В Сумраке, слабо разгоняемым светом двух лампадок на стенах, ничего толком понять не удавалось. Атаманы выручали чистые рефлексы, оставшиеся с боксерских времен. Правда, там бойцы, зевнувший удар, Обычно получали нокаут, а не поминальную службу, но зато и удару кулаком всегда получаются стремительнее, нежели тяжелым клинком. Тень напротив выдохнула, подсказывая, что снова вкладывает всю силу в выпад. Егор, опустив саблю, крутанулся, отмахиваясь от невидимого оружия и, шагнув ближе, обратным движением быстро ударил шведа локтем в лицо, отступил, Рубанул поперек, пользуясь мгновениями замешательства. Болезненный вскрик подсказал, что удар пришелся в цель. Атаман пошел по кругу, выставив клинок вперед. Ощутил дуновение воздуха, глубоко поднырнул, разворачиваясь, и услышал испуганный выкрик «Свои!» «Кто свои?» Путят-то я, Ладожские!» А, Егор опустил оружие. Путя-то он не помнил, однако тот говорил по-русски. Здесь этого вполне хватало. «Неужели все?» «Кажись, кончились вены, атаман», — узнал он голос Тимофея. «Тогда наверх», — указал на лестницу вожников. Прикрываясь на всякий случай щитами, ушкуйники поднялись на раскат. Широкий и длинный участок стены между двумя башнями, на котором лежали в паре шагов друг от друга мощные бронзовые стволы диаметром с полметра, нацеленные на узость морского залива перед крепостью. Калибр у пушек был примерно одинаковый — человеческую голову. Посланные в дом напротив фатажники приказ выполнили. Крыша горела, освещая близкие проулки и саму стену. Однако обратно бойцы не вернулись, видать, были заняты, нашли чем поживиться. То ли у Егора начал восстанавливаться слух, то ли ушкуйники, наконец, добрались до обывателей, но город стал наполняться криками и плачем. Иногда то тут, то там звенела сталь, где-то слышался радостный гомерический хохот. Однако, чтобы новгородцы могли спокойно заниматься любимым делом, кто-то должен был позаботиться об их безопасности. Атаман присел перед одним из стволов, засунул руку глубоко внутрь, нащупал деревянный пыш. «Отлично, они заряжены. Федька, жаров не видишь? Разжигай. Ищи железные запальные штыри, где-то здесь должны храниться. Кидай их на угли». Калида красна. Понял, полез в поясную сумку за огнивом паренек. Тимофей, мужики, ну-ка взялись и все стволы давайте от залива на внутреннюю гавань повернем. Тяжелые так по полторы тонны весом шведские пушки колес не имели. Все стволы были просто притянуты железными полосами к большим деревянным колодам. Однако усилием разом навалившихся пятнадцати крепких мужиков они постепенно вершок за вершком поддались, меняя прицел с морского устья протоки на ее озерный исток. «Половина дела сделана», — закончив работу, оттер лоб Егор. «Теперь по кочем никто не шмальнет, могут подходить спокойно». Вот только от чего гарнизон здешний город любимый спасать не торопится. Разорим ведь в конец. Останется только шкурка от апельсина. Несмотря на мирное время, в городе должно было находиться никак не меньше пяти-шести сотен воинов. Следить за арсеналами, охранять пушки, башни, нести караульную службу — держать оборону при внезапном нападении. При правильной войне с ее долгими осадами, обстрелами, штурмами, разрушенных стен несколько сот ратников могли бы успешно отбиться в крепости даже против многотысячного войска. Однако же город горел уже в нескольких местах, бюргеры вопили о помощи, а храбрые шведские воины сидели запершись в ощетинившихся бойницами башнях, в казармах у арсеналов, в укрепленных воротах и носа наружу не показывали. А ведь Егор так рассчитывал вломиться в могучие укрепление возле северных ворот через открытые защитниками двери. Уж больно неудобной для загрузки огромных кочей была протока у монастырского острова. На плавной мост, повернутый к середине глубоководной бухты, подошел бы для этой цели куда больше. — А ты сам бы вышел, атаман? — спросил его Тимофей. — Представь себе, ночь, взрывы, крики, шум боя, непонятно кого и с кем, и сколько врагов — тоже неведомо. Ты бы полез в темноту за приключениями или до утра отсиделся, чтобы потом мост опустить и через ворота подмогу в город выпустить. — Я бы пошел, — ответил Вожников, прохаживаясь по краю стены, и, вглядываясь в подсвеченную пожарами стекольну. Хотя, конечно, по уму удержать за собой ворота важнее. У кого ворота, тот городом и владеет. Но своих людей на поругание я бы не отдал. Гарнизон королевский, население Ганзейское, напомнил Тимофей, своих бы и свены не отдали, а на купцов немецких им наплевать. Внезапно со стороны северных ворот истошно запели трубы. Им тут же откликнулись гарнисты из других уголков города. Спустя некоторое время отозвался трубач со стороны озера. «О, до них наконец-то дошло!» — рассмеялся Егор. «Поднимаю тревогу. Да только ближайший гарнизон в Упсале стоит. Раньше полудня не подойдут» и на кораблях наверняка экипажи на берегу тоже только на рассвете соберутся коч указал на бухту ватажник. куда их вести атаман вожников на несколько секунд прикусил губу лихорадочно размышляя конечно северные ворота и мост на глубине были бы предпочтительнее но раз с вены в город не вышли то привратных башен без большой крови и долгого штурма не взять. Ворота в здешней мире защищать умели, держались за них крепко. Это не пушечный раскат, который только и годится, что от кораблей близких отбиваться. У ворот малой стражей не обходится. «Пусть сюда идут», — решительно рубанул рукой воздух Егор, — «в протоку». Выдели десяток людей кровлю на ближайших домах раскидать. Из и стропил и обрешетки пусть мостки вяжут взамен подъемного пролета. Грузить добычу будем с моста. Глубина там два моих роста, я проверял. Кочем хватит, на брюха не сядут. Сделаем атаман! Тимофей залихвацки свистнул. Мы,тарь, венник, щука, феофан. Все слышали? Бегом! «Бегом исполнять!» Где-то в южной части города послышались хлопки, потом зазвенели клинки. Похоже, в той части города часть гарнизона решила таки вступиться за горожан. Либо сами обыватели оказались зубастей прочих. Однако помочь своим ватажникам атаман ничем не мог. У самого под рукой всего пятеро бойцов осталось. Даст Бог, ушкуйники куйники справятся и без него. Не первый раз в набеге знают, как поступать. Прятаться не станут, сами на шум боя прибегут. Тимофей стоял на стене, хвощевой свечой подавал кормчему скотча, понятные только им двоим знаки. Корабль, величественно взмахивая веслами, пробирался под стенами, свернул в протоку, стал пробираться по ней. Гребцы цеплялись лопастями за камни на берегах и ругались так, что было слышно даже на раскате. Проклятье! Сжал кулаки Егор. Он понимал, что больше одного корабля к подорванным воротам подвести не получится, а значит, погрузка займет в пять раз больше времени, чем он рассчитывал. Шум боя на улице никак не затихал и даже вроде как перемещался по проулкам в сторону ворот. Если гарнизон наберется храбрости и придет на помощь дерущимся стекольщикам, будет плохо. Все же силы города и маленькой ватаги несопоставимы. Атаман перешел на другую сторону стены, выглянул наружу. Посланный на мост воины уже перебрасывали балки от стены до ближнего пролета. «Еще немного, и можно будет грузиться». «Тимофей!» — окликнул Егор ватажника. «Давай сигнал отхода». «Да ты чего, атаман?» — не поверил собственным ушам ватажник. «Да мы же... Да ведь город наш! Гуляй, не хочу!» «Всего золота не соберешь, люди дороже, мы уходим». — Атаман! — покачал головой Тимофей. — Не поймет тебя общество! Ой, не поймет! — Вы все, Калилей, слушаться меня не переча! — жестко напомнил Егор. — Зови Ватагу, мы уходим! Ватажник поколебался, но потом все же повернулся к городу и залихватски переливчато засвистел. Раз, другой. Потом ему ответили снизу в двух-трех местах, потом дальше и дальше. Переливчатый свист волной прокатился по стекольне и стих вдалеке, там, где продолжалась схватка. Однако приказ никакого эффекта не произвел. Увлекшись разбоем, ушкуйники совершенно забыли про дисциплину. — Проклятье! раздраженно сплюнул Егор положил руку Тимофею на плечо, указал вниз. — Слышишь, дерутся. Забирай всех, кто есть, и идите туда. Организуйте на ближайших улицах простенькие баррикады, завалы то бишь, и подождите. Нужно отрезать смельчаков от остальной крепости. Не то они весь праздник нам испортят. — Так-то лучше атаман, — повеселел ушкуйник, махнул рукой товарищем, — и они с грохотом понеслись по лестнице вниз. «Приказ об отходе я не отменял!» — заорал им вслед Вожников, но его, похоже, не услышали. вы, разбойники!» «И чего теперь, Атаман?» — спросил от жаровни Федька. «Жги, приятель, жги, коли запальники!» — ответил ему Егор. «Авось не пригодится». Шум на лестнице заставил его схватиться за меч. Но это были всего лишь поморы, сжимающие свои верные гарпуны. Скинув шапки, мужчины поклонились в пояс. «Добрались мы, княже! Приказывай, чего делать надобно. Егор посмотрел в суровые лица северян на их мозолистые руки и понял, что посылать этих людей в город на разбой так же бессмысленно, как требовать от бобра участия в охоте на волков. Ходить по ледовым морям и строить они умели хорошо, но отнять соску у ребенка смогут навряд ли. На стене и в этих башнях у бойниц пушки стоят. Ткнул большим себя за спину атаман. А внизу бочки с огненным зельем у шведов запасены. Грузите все, что поднять сможете в трюм. Это добро лишним не бывает. А эти указал на раскаты один из поморов. Эти слишком тяжелые, вздохнул Егор. Давайте, давайте, шевелитесь, ночь коротка. Отправив северян работать, атаман снова повернулся к плачущему и кричащему городу. Пожаров в нем становилось все больше, причем на юге огонь вытягивался в ровный полукруг, отрезающий примерно треть южной части Стокгольма. Тимофей действовал спора. Шум боя вроде как начал затихать. Местные храбрецы, отстояв свои жилища от ушкоников, теперь должны были спасти их от пожара. Полыхающие дома освещали морской залив относительно неплохо. Четыре идущих под веслами коча Егор увидел без труда но как назло никто из ватажников так и не думал отступать а ночь тем временем начала поворачивать к рассвету заложив пальцы в рот атаман засвистел пытаясь подражать тимофею снизу ему ответили но отступать от домов кораблям даже не подумали примерно через час первый коч глубоко севший в воду, все таки отвалил от моста Скатился по течению вниз. На его место пробрался другой. Атаман, ругаясь всеми матерными словами, какие только знал, снова засвистел, приказывает ходить. И только на этот раз кое-где от разоренных домов потянулись по улочкам к подорванным мостам тяжело нагруженные ушкуйники. Перебравшись на мост, они скидывали добычу на палубу коча и торопливо бежали назад. «Да чтоб вам всем икать, и пукать!» — в сердцах сплюнул Егор. Впрочем, надо признать, некоторые движения все-таки началось. Все больше и больше ватажников протаптывали дорогу к мосту. Груженный под завязку трюма коч отвалил, на его место заполз протоку третий. За то время, пока корабли менялись, на мосту выросла целая груда натасканного ушкуйниками добра. Дожидавшиеся рядом судно, войны стали сваливать ее сверху в трюма, даже не разбирая, что к чему. Егор понадеялся, что ничего хрупкого среди добычи нет. Будет обидно, если драгоценное розовое масло растечется по не менее драгоценному бархату и шелкам. Небо потихоньку начало светлеть. Одновременно с этим зашевелилась эскадра на озере. Сами корабли пока остались на месте, однако с их стороны к острову Серых Монахов направилось сразу пять шлюпок. Егор, не переставая ругаться, побежал вдоль стволов, выбирая те, что смотрят в нужном направлении. — Федька! Штырь! Выхватив у паренька шест с раскаленным железным крюком, Вожников быстро воткнул его в запальное отверстие одной выбранной пушки, потом другой. Обе послушно рявкнули, снова оглушая тамана и застилая раскат густым дымом. Егор пробежал до башни и успел заметить взметнувшийся между лодками фонтан воды. Судя по расходящимся кругам, второе ядро тоже легло довольно близко к целям. Шведы, остановившись, затрубили в горн. Похоже, они решали, что стреляют свои. Однако третье ядро, скользнувшее над головами, заставило моряков повернуть назад. Егор поднял глаза к светлеющему небу. Он никогда не подозревал, что прозрачный весенний рассвет может вызвать в человеке такое отчаяние. Из башни выскочили несколько раскрасневшихся и веселых ушкуйников, замотанных, словно патрицей в тоги в бархатной занавеси с кисточками. «Помощь нужна, атаман!» — фыркнув носом, поинтересовался Никита Веник. «В ушкуй, Быстро!» — рявкнул на них Егор. «Мчитесь к тому берегу! Не дайте свести мост! Жгите, режьте, зубами грызите!» Что хотите, делайте, но не дайте перекрыть главную протоку. Ватажники, сразу посерьезнев, скатились по лестнице обратно. Над стекольной расцветало утро. Третий коч успешно скатился по течению в море, но четвертый все еще качался с пустыми трюмами. Ватажники лихорадочно работали руками на мосту. Их было на глазок уже больше ста. Но большинство все еще гуляло в ганзейских кварталах. Юг крепости застилал густой черный с белым дым. Языков пламени почти не показывалось. Видать, хозяевам как-то удавалось пожары заливать. Однако в других местах костры из каркасных домиков полыхали жарко и чисто, дышали лишь дрожащим горячим воздухом. Внезапно раскат дрогнул, хлестнув по кольчуге каменными осколками. Второе ядро ударило в северную башню, раскрошив одну из бойниц. Третье врезалось в стену куда ниже, почти над водой. Запоздало докатился звук выстрела, а дым над озером указал, кто именно ведет по крепости огонь. Егор, пригибаясь, метнулся вдоль стволов, В нужную сторону, как на зло, не смотрел ни один. Он отскочил под прикрытие южной башни, сунул пальцы в рот, залихватски засвистел, потом ругнулся. Вот идиоты, из-за жадности своей на виселицах болтаться будете. Озеро загрохотало снова, кроша башню в конце раската. Но сама батарея ничуть не пострадала. Впрочем, по сравнению с его зимними опытами, точность боя у Свенов была на хорошем уровне. С удаления полукилометра попасть в крепость вообще — это уже пять. Егор выглянул. Оказывается, местный флот уже собрал достаточно людей, чтобы пустить в бой сразу две галеры, растопрившие тоненькие весла, словно сороконожка лапки. Это было неплохо, поскольку корабли — подползали к точке, на которую смотрели сразу три ствола. Атаман выхватил из жаровни запальный штырь, кинулся к пушкам и дал по противнику короткую очередь. Когда дым рассеялся, стало видно, что галеры попятились. Оно и понятно. Трехпудовый булыжник, даже завернутый в пеньку, продырявит дощетой судна, как игла-пергамент. А сесть на мель — Посреди фарватера это как самому себе петлю на шею надеть. Пару дней не войти будет в озеро, не выйти. Свены предпочли дать по раскату еще один залп, заставив Егора и Федьку распластаться на полу. Потом еще один, отчего раскат подпрыгнул вверх чуть не на сожень. Затем настала тишина. Корабли менялись местами, выводя на удобную позицию два парусника с еще неразряженными стволами. Егор поднялся, но смотрел не на озеро, а на протоку. Там у продолжали лихорадочно сваливать добычу в трюм коча. Но делали это слишком, слишком медленно. — Атаман! — задыхаясь от быстрого бега, выскочил на раскат Тимофей гнилой зуб. «Свенская конница в городе!» «Как? Откуда? Почему?» «Не знаю, атаман. Похоже, караульные впустили их через южные ворота. Их сдерживают только пожары, но ребята говорят, что они ищут проход». «Вот черт!» Егор не верил, что шведское войско решится на ночной переход. «Но, похоже, они поступили именно так». Все замыслы атамана рушились на глазах. Северные ворота занять не вышло, времени на отход тоже не оставалось. — Тащите к воротам все, что найдете, заваливайте проход и поджигайте, чтобы они не смогли растащить баррикаду, и уводи, наконец, всех людей на корабли. — Не беспокойся, больше половины уже на мосту. Тимофей развернулся к лестнице. — Стой! Башню Раската тоже подожги, чтобы сюда не прорвались. — А как же ты, атаман? — заколебался ватажник. — Мне уходить нельзя. Грохот залпа слился с Раската и дождем из острой горячей крошки. С башни вниз посыпались зубцы. — Мне уходить нельзя, — отмахнувшись, повторил Егор. Если пушки замолчат, галеры войдут из озера и перехватят кочи. — Мы будем ждать, сколько можно, атаман, — пообещал Тимофей и помчался вниз. «Федька — Федька! — спохватился Вожников. — Я останусь с тобой, — упрямо насупился паренек. И опять грохот залпа слился с треском отрезающихся в стену ядер. — Пятый. Облегченно перевел дух Егор. Теперь им еще часа три перезаряжаться. По протоке медленно проползли две мачты. Последний из несмотря на низко летающие пушечные ядра, близкий огонь и конницу, рубящую на улицах отставших от команды ушкуйников, упрямо полз под погрузку. Галеры с озера тоже стронули с места. Атаман, схватив палку с запальным крюком, разрядил в их сторону два ствола. На этот раз никуда не целясь, просто предупреждая. И шведские корабли действительно предпочли остановиться. Со стороны города вдоль стен пополз дым. Это Тимофей, выполняя приказ, запалил башни, отрезая Вожникову пути отступления — но одновременно лишая шведов возможности подняться на раскат. Чуть позже пламя запрыгало на обломках кровли, скамьях, дверях и ставнях, наваленных огромной грудой под сводом ведущих на остров серых монахов ворот. Шведские рыцари, прорвавшись через огненные улицы, были вынуждены горцевать на безопасном отдалении, в бессилии наблюдая сквозь огненные ярлыки, как разбойники продолжают грузить добычу себе на корабли. Пожар у раската пробудил на озере некоторые надежды. Но едва галеры попытались вспенить веслами воду, Егор снова дал два выстрела, пытаясь создать впечатление, будто старательно целится, но промахивается. Корабли попятились, однако выстрелы выдали его присутствие горожанам. Всадники закружили внизу, осыпая тамана ушкуйников проклятиями. Ругань вожников как-нибудь бы пережил, но из переулков, не тронутых пожарами, неожиданно густо полетели стрелы, звонко цокая по камням каленными наконечниками. Спасаясь от лучников, Федька и атаман поднырнули, под пахнущие горелым хлебом толстые стволы. «Здесь не достанут», — довольно улыбнулся паренек. «Хоть год можно сидеть». «Ну да, как же». «Как думаешь, сколько пройдет времени, прежде чем они приволокут сюда лестницы?» «Скоро», — улыбка сползла с Федькиного лица. «Они же у себя дома». «Ну, наконец-то!» Вдоль раската медленно проползли две мачты последнего коча. «Галеры опять сдвинулись!» — вытянул руку Федька. Егор, забыв про опасность, вскочил. Шведы, увидев, как уходит в море груженное награбленным добром судна, не вытерпели и кинулись вслед. Атаман прыгнул к жаровне и увидел, что с внутренней стороны раската к стене привалилось сразу несколько толстых брусьев. Стокгольмцы опять оказались куда быстрее, нежели он ожидал. Конницу привели на полдня раньше, чем он предполагал, экипажи на корабли собрали к рассвету, лестницы приволокли за считанные минуты. — Федька, уходим! — махнул рукой он. «Куда?» — в отчаянии выкрикнул паренек. Через край стены уже переваливались ратники с мечами в руках. Егор, выхватив шест, метнулся к пушкам. Практически чувствуя спиной нацеленные под лопатку клинки, он вонзил крюк в одно запальное отверстие, другое, третье, расстреливая галеры, потом отшвырнул шест в набегающих шведов, разбежался и рыбкой, головой вниз, прыгнул со стены. В этот раз холода воды Вожников почти не ощутил. Проплыв немного под самым дном, он оттолкнулся от валунов, поднялся наверх, вынырнул на самой середине фарватора. Ушкуй на всех веслах, драпающие из протоки, чуть довернул, чтобы скользнуть ближе, С носа в его сторону полетела веревка. Поймав ее, Егор торопливо намотал конец на руку, и когда лохматая пенька рванула его за собой, веревки не упустил. у шкуйников было не до него. Они вовсю работали веслами, осыпаемые стрелами со стороны ворот, со стены, с башни нормально. Короче, отовсюду, откуда только можно». Борта корабля уже походили на бока отъевшегося ежика, а лучники все продолжали и продолжали бить вслед удирающим разбойникам. Пришлось выбираться самому, подтягиваясь на верёвке вершок за вершком, пока, наконец, уже в морской бухте Егор не перевалился внутрь, первым делом спросив «Как Федька?» «Я здесь, атаман!» Громко заорал с кормы паренек и замахал руками. «Ну, ладно», — облегченно перевел дух вожников и стал раздеваться, избавляясь от мокрой одежды. «А галеры куда-нибудь попали?» «Нет, но они затабанили», — ответил Тимофей. «Думаю, верст десять у нас в запасе будет». «Холодно. Дайте что-нибудь переодеться». «Вот, укройся, атаман!» Из сваленного на днище барахла ватажник вытянул расшитый сценами сражений гобелен. «А после выберем чего-нибудь из одежи». Под жарый, стремительный корабль всего за полчаса промчался сквозь архипелаг, повернул на запад. у школьники ненадолго оставив весла, поставили мачту,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 Медленно, но неуклонно приближались. Разумеется, ушкуи могли бы оторваться от них без особого труда, но парусного вооружения кочи явно не хватало, чтобы соревноваться в скорости с крупными трехмачтовиками, увешанными белой тканью от кормы до хвоста. «Будем их табанить», — вопросительно посмотрел на Егора Тимофей. «Да».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 — ответил ему Никита венник Никакого брюха не хватит. — Да запросто, — вскинулся Тимофей. — Я уже ел и ничего. — Брехня, — отмахнулся Никита. — Спорю на бочонок меда хмельного, что за половину вечера тебе порося не одолеть. — А чего на один? — На два. — Забиваемся. — Забиваемся. — Атаман.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 меж островов, почти под самым берегом, проскакивает чуть не в притирку к скрывающим риф и бурунам. Тяжелые трехмачтовые и многопалубные парусники такого себе позволить не могли и отвалили на глубину главному фарватеру. На некоторое время вражьи паруса даже скрылись за горизонтом, и Егор, нагнав головной двухмачтовый коч, закричал купцу. «Игнатий!»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 и фонтаны воды поднялись в сотни шагов от разбойников. Парусники торопливо развернулись, дали залп другим бортам. недолет получился еще больше. Э — Эй, эй, охламоны! Ждите, еще увидимся! Встав на своей скамье, помахал рукой скандинавом Осип Хвост из соседнего шкуя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 Кочи им теперь ни в жизнь не догнать. Не по зубам скандинавам, поморы нашинские. Ушли. Апрель 1410 года. Териберка. Даже стремительным ушкуем, подгоняемым веслами, удалось настигнуть кочи только перед самой Териберкой. В бухту они вошли вместе.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 Остальные сразу сообразят, что нас трогать себе дороже. «Маловато нас, супротив всей Швеции, атаман!» — крикнул кто-то от дальней стены. «В Новгороде вбило ударим, охотников кликнем!» — негромко произнес Острожец. «Вчера, может, статься, никто бы и не откликнулся, а ныне со славой вернемся!»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 И еще через десять дней вышли кустью двины к Михаило-Архангельскому монастырю. Ближе к концу апреля успевшие изрядно устать в атажнике, наконец-то увидели впереди пока еще самые дальние пригороды знаменитых холмогор Рыбацкие слободы. Холмагоры были городом сытым, богатым и многолюдным.